Глава вторая, которой Добромир путь ищет. «Хватит!» — лениво скомандовал Гадон и подставил царский кубок слуге, чтобы его вином наполнили. Ему нравилось почивать себя угощениями прямо в темнице. К вину и пирогам он часто добавлял крики поротых слуг, а сегодня ему такой приправы не досталось. Как бы ни бил нанятый палач Добромира, он ни единого звука не издал, утомляя царя еще больше. Сделав глоток вина, годон самодовольно осмотрел окровавленную широкую спину старшего брата, а потом зло усмехнулся, когда палач облил пленника ледяной водой. Добромир только головой дернул и бросил на своего мучителя короткий взгляд. Не думал он, что, требуя расправы, царек не на шутку обозлится. Никогда их отец не порол, и если приходилось Добромиру получать раны, то лишь в бою с диким зверем. А теперь он смотрел на Гадона и думал, что вот того явно стоило перегнуть через лавку, да по голым ляжкам хворостиной отходить. — Вышвырните его вон! — процедил Гадон самодовольно и улыбнулся гадко пригадка, так что Добромир не смог не скривиться. Но сопротивляться рукам чернокожих наемников сил не было. Свои местные стражники его не тронули бы, даже если бы приказали, а вот эти страшные, не то люди, не то тени с бритыми головами... Могли все. Цепи с него сняли, за руки схватили и прямо так, босиком в одних штанах на мороз и поволакли и мокрого. Там уже стемнело. Кто-то во дворе воскликнул испуганно, залаяла какая-то собака, ворота дубовые распахнулись и добромира действительно буквально вышвырнули в сугробу дороги, а он и сделать ничего не смог. Отплевываясь от снега, он только слышал, как ворота запирали. В мокрых волосах появлялись кристаллики льда. но холода он почувствовать не успел. Скрипнул снег, и кто-то положил ему на плечи меховой тулуп. «Потерпи, Мирушка», — прошептала Марья, помогая ему сесть и подавая сапоги. «Пошли, у отца обогреешься, он тебя спрячет. Знаешь же, что весь люд на твоей стороне». «Нет, Марья», — покачал головой Добромир, радуясь, что та ему все же вещи принесла. «Приказ у меня царский», Останусь, беду на кого-нибудь наведу. Не делай это. Пошли хоть оботрешься, да оденешься. Егорка уже Булата из конюшни выпустил. Наверняка у леса тебя теперь поджидает. Лук твой и меч у него на подпругах. Ну да, я хоть раны твои омою и хлеба тебе в дорогу соберу. Марья, если он узнает... Не узнает, брат! Настояла Марья. Еще и сапожками в сугробе топнула. Под руку его подхватила и к дому кузнеца повела. Когда уж она его братом называла, ничего с ней Добромир сделать не мог. Мать его, ее матери с сестрой родной приходилась. А значит, крови одной они с Марьей всегда были. Но вспоминали это нечасто, хоть и помогали друг другу, как могли. При прежнем царе Марья хоть и работала на кухне, да лишь потому, что никто такие перы не мог закатить, как она. А теперь, как все, пироги и пряники, да капусту квашеную к цареву обеду подавай. Она и в покое ему еду носила, потому что ее одну год он не трогал, за косу русую не дергал, юбку не задирал. То ли брата боялся, то ли еще какая оказия ему мешала. Только не страшилась его Марья, даже сейчас, когда Добромира в дом вела. — Знала я, что не останешься, — говорила она, у печи на лавку его усаживая. — Не могу тебя таким отпустить. Чего он от тебя хотел? Куда послал? — На смерть, не иначе. — честно ответил Добромир, зная, что Марья все равно не отстанет. — Хочет, чтобы я жар-птицу ему привез в жены. — Он совсем обезумел? Нет же никаких жар-птиц! Легенда это и только! — Не легенда! — вмешался внезапно кузнец Петро, сидевший так тихо за столом, что его и не заметили. А теперь бороду почесал и заговорил. — Про игару ты знаешь, а Егара много лет живет на этом свете. — Ее еще моя бабка в детстве такой же, как сейчас, знавала. Так вот, бабка не про одну егару рассказывала, но и про девицу рыжую, в леса пришедшую. Она на сносях была, когда сюда явилась. Кто такая, откуда пришла? Ничего не говорила. Только девочку тут в селе родила, а та, родившись, сразу крылья огненные выпустила, закричала и избу тут же сожгла всю, с сараем, садом и забором. Ни колышка не осталось. Девица та в пламени птицы обернулась. Дочь свою пылающую подхватила и назад в лес полетела. — Сказка же! — прошептал Добромир, с трудом на избитые плечи рубаху натягивая. — Он точно просто избавиться от меня решил. Вот и все. Причину вот нашел, наконец. Сказал, казнит, коль птицу не достану. Теперь или сгинуть надо, или... Птицу раздобыть, — за него закончила Марья. — Может, Ягара поможет? Она хоть и ведьма, хоть и старая, как сама ночь, но тебе ведь она помогала. — Кто ее поймет, эту Ягару? — пробормотал Добромир. Но делать нечего. Кроме Ягары, все равно спросить не у кого. Пришлось признавать, что без нее никак. Только даже посидеть ему перед дорогой было не суждено. — Заметили, что Булата нет! Тревогу подняли! — закричал Егорка еще со двора, а потом ворвался в дом вместе с начинающейся метелью. Они уже ищут коня. Царь сказал, что ты его украл. Я булата? Да это мой конь! Его мне отец еще же ребенком из заморских земель привез. Возмутился Добромир, но тут же понял, что напрасно. Все равно царю ничего не докажешь, если в голову ему какая блажь ударила. Зло теперь такое разобрало, что все же захотелось у брата и власть и трон отобрать, чтобы не позволял он себе подобного. чтобы царство отцовской глупостью своей не поганил. Только поздно уже было о правах своих заявлять. «Я найду эту птицу», — пообещал он, славки вставая. «Найду и вернусь, чтобы не оставлять вас одних с таким царем». «Я буду ждать», — пообещала Марья. Петро согласно кивнул, а Егорка, почесав свой курносый нос, выбежал на ночную улицу. Через забор царский перепрыгнул, ворота открыл, Всех коней в конюшне распугал, да надежней спрятался. Ему, сироте, без Добромира защиты не у кого будет искать. Но он все равно делал все, чтобы того не смогли нагнать. Добромир же через двор, один, второй, и так до самого рва, а затем к лесу, где Булат, как никогда смирный, замер у березы. — Ну что, друг, не отдохнул? – спросил Добромир, потрепав коня по толстой шее. Тот фыркнул в ответ паром. и головой мотнул, словно не терпелось ему вскачь. Огни заполняли подворье, шныряли воины бритоголовые с дымными факелами, а метель поднималась, выла, за ворота снег закидывая. Обернулся Добромир. Не хотел он дом покидать на этот раз. Неспокойно у него на сердце было. Но в седло вскочил, и даже тронуть бока Булата не успел. Тот сам понес его вперед, прямо через лес. Будто знал, что дорога их лежит к ведьме Ягаре.